Глава 12 С трудом, но я заставила себя успокоиться. Затем пару раз глубоко вздохнула, после чего всё-таки поднесла присланный портрет к глазам, чтобы как следует разглядеть изображённого на нём мужчину. Неведомый мне художник оказался, несомненно, талантлив. На столь маленьком кусочке дерева ему удалось в мельчайших чертах передать облик того, кто занял золотой трон раньше своего троюродного брата, имевшего чуть больше прав на Срединное королевство. Я осторожно прикоснулась к лицу Моргана Гровера пальцем. Первое впечатление оказалось обманчивым. Это всё же был не наш король, так сильно возлюбленный заоблачным народом, что его забрали с поля боя за секунду до гибели. Но троюродные братья оказались очень и очень похожи. Хотя отличия всё-таки были. Мужчина на портрете выглядел ещё суровее, ещё целеустремлённее. Готовым на всё, чтобы не только удержать вожделенный трон, но и лишить жизни остальных претендентов. Всех, включая маленького мальчика. Потому что я ни на секунду не поверила сказанному в письме Моргана. Волевые черты лица, высокие скулы, волосы цвета вороного крыла. Но чуть короче, чем у Дункана Гровера. Упрямые губы и уверенный взгляд человека, привыкшего добиваться поставленных целей. «Человека, обыграть которого мне будет очень и очень сложно». «Как же они всё-таки похожи», — не выдержав, произнесла в повисшей тишине. Советники давали мне время на размышления. «Внешне они выглядят как близнецы», — мягко согласился Архимаг. «Но Морган Гровер не дракон и не имеет никакого отношения к горному народу». Тут в разговор вступил старый лорд Модена, Семья Моргана-Гровера много лет пыталась торговать с Севером, но всячески жульничала и обманывала своих партнёров, произнёс он шамкающим голосом. Пока горному народу это не надоело. 10 лет назад северяне разорвали деловые отношения, запретив въезд его караванам на территорию горного народа. После этого Морган обратил свой взор на юг. «А великая степь?» Пробормотала я. «Да, в сторону Великой Степи», — подхватил лорд Традина. К тому же д а л ь н о в и д н о заключённые браки привели к тому, что Моргана связывает отдалённое родство с самым великим ханом. Крайне отдалённое, но тот теперь оказывает ему поддержку. Правда, пока что только на словах. Но нам стало известно, что в Дайсу направляется наследный принц Арай. с которым Морган собирается вести переговоры, о предоставлении ему воинской помощи. И если он её получит, вернее, если великий хан выставит против нас свою бесчисленную армию, то... «Значит, мы будем действовать быстро», — заявила я. Затем оглядела собравшихся в кабинете. «Господа, во избежание недопонимания я собираюсь сразу же прояснить свою позицию. Замуж за этого...» Кивнула красноречивый взгляд на портрет Моргана Гровера. «Я не пойду, несмотря на его лживые заверения о любви, прощении и усыновлении. Потому что прекрасно помню, как Морган пытался убить Хайдена, пообещав две тысячи т а л и н о в за голову моего сына. Этого я ему не прощу. Никогда». Мужчины одобрительно загудели. Верить его обещаниям никто из них не собирался. Кивнув «Вот и отлично», я продолжила. «Мне кажется, они во многом похожи. Дон к а н и Морган Гровера. Оба игроки готовы поставить на кон последнюю рубашку, потому что уверены в своей победе. В то, что им всё по плечу». Я снова взяла в руки портрет Моргана. «В этом и заключается их слабое место. Они излишне самоуверены. Но на каждого подобного игрока найдётся тот, кто способен его перехитрить». «Вы говорите о себе, леди Гровер». улыбнулся лорд Аргаса. «Я говорю о нас с вами», заявила ему любезно, после чего обвела взглядом советников короля. «Выходило, теперь они были моими советниками, раз уж мне приходится исполнять роль опекуна, несовершеннолетнего лорда Амантелла и Сирина, претендента на золотой трон Срединного королевства, того, кого я собиралась защитить любой ценой. «Мы сыграем на самоуверенности Моргана Гровера», заявила им. старательно спрятав наши истинные замыслы за моей слабостью. Так как никто и ничего не понял, мне пришлось объяснять. Горные лорды настаивают на скорейшем прохождении испытания на Острове Истиных, несмотря на то, что наш король погиб. Этот пункт включен в договор, который подписал д у н к о н Гровер. И теперь он перешел на его сына. То есть нам придется его исполнить и отправиться на тот самый остров как можно быстрее. «Насколько я знаю, Геагра, насколько позволяют мои знания, — поправила себя, — нужное место расположено неподалеку от Дайсы, в самом сердце Срединного королевства. Для того, чтобы туда попасть, нам придется либо прорываться с боем, так оно, скорее всего, и будет», — заявил кто-то из лордов, и я поморщилась, потому что была с ним совершенно не согласна. «Нам не нужна больше война. Вместо этого нам нужно добраться из пункта А Амантелла. до пункта «Б», б о с т р о в а истинных», избежав кровопролития. Но как это сделать, если конечный пункт нашего пути лежит в центре владений Красного Льва? Либо заручиться согласием Моргана Гровера, выпросив у него свободный проход по его землям?» — произнесла я. «На такое он вряд ли пойдёт», — пожевав губы, произнёс лорд Аргаса. «Зачем ему это делать? Особенно если леди Гровер не примет его предложение». «Горные лорды будут давить на договор о паломниках», задумчиво возвестил лорд Модена. В незапамятные времена все короли Срединного Королевства давали клятву, позволяя беспрепятственный проход всем желающим на Остров Истинных, чтобы прикоснуться к кинжалу богов. «Сомневаюсь, что Моргана Гровера интересуют какие-то там древние клятвы», отозвалась я, и Архимаг усмехнулся. Но я уверена, что мы сможем заручиться его поддержкой, сыграв на...» Тут в памяти всплыл короткий разговор с Молли Таммерс, и пазл в моей голове сложился окончательно. «Мы сыграем на его ложных надеждах, на тех самых, которые я стану ему подавать, изображая из себя глупую, напуганную вдову с ребёнком. Причём самым обычным ребёнком, потому что с момента прохождения ритуала пяти стихий в Хайдене нет ничего сверхъестественного». Советники уставились на меня с интересом, и я с энтузиазмом продолжила. «Я знаю, многие из вас видят в принце посланника заоблачного мира и считают, что именно Хайден прислан в этот мир как спаситель, обещанный пророчеством. Но своим появлением, а потом подтвердившим наше родство ритуалом пяти стихий, у многих эту надежду я отняла. Не у вас, господа, потому что вы в курсе происходящего». но я отняла ее у тех, кто не знает, что Райли Таннер на самом деле не является матерью Хайдена Гровера. Вернее, что нет никакой Райли Таннер. Я снова обвела взглядом своих советников, после чего улыбнулась. Ритуал пяти стихий не оставил никаких сомнений в том, что Хайден Гровер вовсе не дитя заоблачного мира. Он сын Дункана Гровера и Райли Таннер, которую король соблазнил, когда ей было всего тринадцать, но не стал на ней жениться по причине того, что сам был глубоко женат. Именно поэтому Хайден больше нисколько не опасен для Моргана Гровера. Взяла паузу, давая им время осмыслить сказанное. Потому что я была права. Потому что Морган понятия не имел ни о бабочках на поляне, ни о грани, распахнувшейся после прикосновения, ни о странной магии моего сына и его золотых крыльях. Об этом знали лишь самые приближённые к принцу люди, и ещё горные лорды, от которых я не ожидала предательства. Но до поры до времени нам придётся держать это в строжайшем секрете. «Морган пропустит нас на остров Истинах», — добавила я, «потому что он не дурак и тоже сделал правильные выводы. Вернее, неправильные, которые я старательно стану в нём поддерживать». а ещё плакаться на жизнь и на договор с горными лордами, по которому Лекс д о у в и л может в любой момент меня забрать. При этом подавая Моргану всяческие надежды, крайне ложные надежды, снова улыбнулась своим опешившим советникам на то, что после истечения срока Траура хорошенько подумаю над его предложением, а если он позволит провести и с п ы т а н и е на острове истинных, как того и хотят горные лорды. то ещё лучше подумаю. Уверена, на это он обязательно купится». Замолчала, обведя собравшихся взглядом. Они зашумели, принялись обсуждать моё предложение, в котором, признаюсь, были слабые места. Допустим, Морган всё же поверит, позволив нам беспрепятственно, не всей армии, а лишь небольшой её части, проехать по его землям, после чего провести и с п ы т а н и е на острове. «Но что нам делать?» если Хайден так и не вытащит тот самый кинжал. Потому что выходить замуж за Моргана Гровера я не собиралась. Лучше пусть Лекс д о в и л заберёт меня на свой север, причём вместе с Хайденом. Не станет же он разлучать мать с сыном. Но был и другой вопрос. Что нам делать, если Хайден всё-таки вытащит из скалы тот самый кинжал богов? Вряд ли после этого Морган Гровер так просто выпустит нас из Срединого Королевства. «Не волнуйтесь, леди Гровер», — заявил лорд Аргуса, и его тут же поддержали остальные. «Принц обязательно пройдёт испытание, потому что именно он истинный король Троемирья». «Мне бы вашу уверенность», — пробормотала я, «но раз так, нам нужно быть готовыми к любым неприятностям. Горные лорды от своего не отступят и постараются посадить Хайдену на трон, а Морган так просто своё королевство не отдаст. «И что тогда?» — я взглянула на своих советников. «Что нам делать в этом случае?» «Ты правильно сказала, дитя моё. Нам нужно быть готовыми», — отозвался Архимаг. «Об испытания на Острове Истинах должно узнать как можно больше жителей Троемирья. И если Хайден является тем самым обещанным пророчеством», Они сами возведут на золотой трон своего истинного короля, отведя угрозу уничтожения от этого мира. С помощью драконов Севера добавил до сих пор молчавший лорд Туи. И править будет королева-мать. Опираясь на совет преданных ей лордов, отозвалась я, увидев, как на лицах преданных лордов появились довольные улыбки. Затем, глубоко вздохнув, произнесла. «Ну что же, давайте рискнём, господа. Но сперва нам не помешает хорошенько всё обдумать. Всесторонне обсудив мой план, мы пришли к выводу, что подавать ложные надежды Моргану мне всё-таки стоит в письменном виде, отправив ему такое же напыщенное, полное слащавых фраз и замысловатых словесных оборотов послание. Причём со своим портретом. Потому что на личные встречи будут присутствовать горные лорды, и мои ложные надежды могут им не понравиться. Особенно одному из них. И ещё как не п о н р а в и т с я пробормотала я, вспомнив собственнические замашки Лекса Доувила. Но это была единственная возможность избежать кровопролития и тех самых поминальных костров. «Портрет в кратчайшие сроки сможет нарисовать Тамир, учитель Хайдена», — заявил а р х и м а к у него явный талант к живописи». К тому же Тамир был многим обязан нашему королю. И он станет держать язык за зубами. На то мы порешили. Попрощавшись с советниками, я отправилась в свои покои, с о п р о в о ж д а е м а я Крайсом и двумя охранниками, куда Архимаг пообещал прислать Тамира. Шла, размышляя над посланием Моргану. Решила сперва придумать текст на русском, после чего Архимаг спасёт меня от заковыристых букв и грамматики Срединного королевства. Напишет то же самое на своём родном языке. Каждое слово в этом послании должно быть правильным и продуманным, задавая необходимый мне тон. Не слишком льстивый, но передававший состояние напуганной, растерянной женщины, готовый на всё, чтобы защитить единственного сына. Даже на то, чтобы, гипотетически, выйти замуж за убийцу своего мужа. «Ну что же, мне придётся хорошенько поломать голову, чтобы подать Моргану-Гроверу те самые ложные надежды». Тут один из стражей распахнул передо мной дверь, и я вышла на крепостную стену, сопровождаемая Крайсом и ещё двумя из своей охраны, чьих имён я ещё не знала. Подставила лицо дневному солнцу, размышляя. Размышляла о том, что не только ввязалась, но и сама затеяла грандиозную аферу, призом в которой будет жизнь и спокойствие моего сына. «А ещё, если Хайден рождён истинным королём, то мир и равновесие в Троемирье». Блаженно зажмурилась, подумав о том, что война обязательно скоро закончится. И тут же неверяще распахнула глаза, услышав, а затем и увидев, как на меня несётся мужчина в чёрной одежде с обнажённым мечом в руке. Выдохнула изумлённо, оглянулась. «На остальную мою охрану тоже напали». в то время как стража, которая должна была нести караул на стене, куда-то запропастилась. Скорее всего, была убита, и мы попали в засаду в самом сердце а м а н т е л а причём в разгар белого дня. Но кто осмелился? Кто оказался настолько дерзким, чтобы пойти на такой шаг? Неужели я просчиталась, и наш враг оказался куда хитрее? И пусть на одежде у нападавших не было красных львов в знака принадлежности к армии Моргана Гровера, но ведь это ничего не означает. Он вполне мог подослать своих людей в замок, подкупив ещё одного верного нам лорда, дав приказ убить леди Гровер. Только вот зачем, зачем меня убивать именно сейчас, если он только что сделал мне интересное предложение? И я не успела ответить ему ни согласием, ни отказом. При этом моя смерть вызовет недовольство горных лордов, приведших огромную армию к стенам Амантелла. и это чревато серьёзными последствиями. Очень серьёзными, даже для излишне самоуверенного Моргана Гровера. Нет, здесь явно что-то другое. Другое. Тут временно размышление вышло, потому что нападавший был уже слишком близко. Но я всё-таки успела вскинуть руку, в которой до сих пор сжимала чётки Лекса. И моя золотая молния снесла мечника с ног. Мужчина, бородатый и грузный, отлетел к стене. Затем в него угодила молния одного из моих телохранителей, тоже мага, отшвырнув нападавшего ещё дальше. Так далеко, что тот неудачно пролетел между каменными зубцами стены и сорвался вниз. И я снова выдохнула растеряно, не подумав ещё и о такой опасности. Но тут мне в спину угодил неожиданный и крайне болезненный удар, чуть было не вышибивший из меня дух. н е даже не меч, а магия. Я почувствовала привкус крови во рту. и как разливается по телу противное онемение. Но повернуться так и не успела. Ещё одно боевое заклинание сбило меня с ног, и этот магический удар оказался такой силы, что разорвал стоявшую на мне защиту в клочья. Сбил меня с ног и потащил по земле. Но я всё же исхитрилась оглянуться, чтобы увидеть того, кто на меня напал, и чьи люди убили караул на стене. А теперь пытались разделаться с моими охранниками. Этот человек не собирался останавливаться на достигнутом. Повернулся ко мне, и с его рук сорвалось ещё одно заклинание. Нет, оно меня тоже не прикончило, а откинуло ещё дальше. А затем и вовсе отправило в полёт с крепостной стены. И я уже ничего не могла с этим поделать. В последний момент я всё же его узнала, вспомнила. Это был тот самый тип с узким волчьим лицом, сероватой кожей и топорщащейся верхней губой. под которой виднелись острые резцы. Я видела вчера его в тронном зале во время поминального пира. Лорд п и р с и н в а л ь громко возмущался тем, что я заняла место опекуна, маленького принца, подделав свидетельство о браке. При этом сам уверял, что он незаконно рождённый брат Дункана Гровера и д я д я Хайдена. Нет, документов, подтверждающих родство, он показать был не готов, зато занять место опекуна Очень даже. Настолько, что в погоне за троном Срединного Королевства не гнушался ничем, вплоть до физического устранения соперников. Вплоть до моего убийства.